Натализа? Ков. Моя. Под запретом. Пролог. Он не верил. Не хотел верить, что все происходило именно так. Выдохнул, глядя в потолок. Что он сделал не так? Что с ним вообще происходит? Почему не принял ситуацию раньше? Почему тянул до последнего? Лгал самому себе? Ответов не было. Вернее, были. Но они не очень нравились Демиду и Ирбису. Молодой мужчина намеренно не включил свет в кабинете. Предпочел сидеть в темноте. Нужно было срочно что-то придумать. А мозги варили плохо. Мысли ежесекундно возвращались к ней. Дверь медленно открылась. На пороге появилась девушка. Красивая, стройная, и изящная. Демид несколько секунд рассматривал гостью. Будто видел впервые. Или просто уставший мозг подсознательно выискивал сходство с той, другой девушкой. Гостья подошла к столу и остановилась напротив Демида. Скрестив руки на груди, девчонка смотрела на Ирбиса. Тот отвечал прямым взглядом, задумчивым. Молчание затянулось, стало неловким. А Демид не мог ничего сказать. И сходство двух девушек становилось все более очевидным. Контур та, носа, пожалуй, даже цвет глаз у сестер был похож. Похож, но совсем не тот. «Я не она», — произнесла наконец Тахирова. «Не понимаю, о чем ты». тепло пробормотал Демид, но все же отвел взгляд. «Долго планируешь здесь торчать?» Усмехнулась гостья. «Есть предложение?» — хмыкнул молодой мужчина. «Собирайся, хватит киснуть в одиночестве». Подмигнула девушка и, оттолкнувшись от стола, двинулась к выходу из темного кабинета. и да «Смени чертов пиджак на что-то более удобное!» «Раскомандовалась!» Пробормотал Ирбис, но послушно стянул пиджак широких плеч. Из здания спортклуба, где кроме охраны никого и сотрудников не осталось, вышли двое. Молодой мужчина и юная девушка. Спутница весело смеялась, а парень сохранял серьезность на красивом, волевом лице, но со стороны было сразу заметно. Что у этой пары есть общий секрет?